Пуск стал крутым. Тропа превратилась в каменистую просеку среди густого кустарника, который вскоре перешёл в тёплый, спокойный лес. Как и говорил городуе, западный склон в большей степени порос растительностью, нежели восточный. Лес давал тень и укрытие. Однако местные насекомые не доставляли никакого удовольствия. Оля видел деревья, очень похожие на дубы, каштаны и ясени. А пространство между ними заполняли заросли ежевики, крапивы и кизила. Тропа извивалась право и влево, вверх и вниз, следуя древним потокам лавы, каменистым осыпям, речным руслам, любым местам, где растительность была редкой. По мере того, как они спускались всё ниже, в ложбинах стали появляться маленькие ручейки. Он выстроил свою экспедицию в более организованный боевой порядок. С Катанджи и Горадуи в качестве вперёд смотрящих. Процедура была примитивной. Первый выбирал место с самым далёким обзором, потом ждал, когда второй его догонит, прежде чем ехать дальше. Второй ждал повозку и остальных, затем снова ехал вперёд на поиски первого. Их тылы были незащищены, за исключением самого Уали позади повозки. Но у него не было людей, чтобы обеспечить перекрытие с этой стороны, и он считал, что преследование им не угрожает, по крайней мере до конца дня. Кат Анжи был крайне рад тому, что его выбрали на роль вперед смотрящего, и забавлялся, бросая самодовольные взгляды на брата. Нанжи делал вид, что не замечает, но в действительности просто не мог достаточно хорошо управлять лошадью. Она бы отказалась оставить остальных ради него». Во второй половине дня Оля стал замечать новые признаки того, что тропа была недавно обустроена, а также следы лошадей и колес, проехавших здесь совсем недавно. Повозка нагнала городуи, который послал Катанжи вперед. «Дорога к Руднику, милорд!» Две одинаковые тропы уходили в лес. Оля разглядывал развилку. «Я снова рад, что ты с нами, строитель. Они обе очень похожи, и ими обеими пользуются, милорд!» Чтобы это понять, не нужно было и быть индейцем. На обеих тропах виднелся конский навоз. Значит, рудник снова был открыт. Опять деятельность колдунов или просто совпадение? «Я очень хотел бы знать, что здесь происходит», — сказал Уолли. «Это работа тех типов в капюшонах. Если так, то что они тут добывают? Что перевозят туда и обратно по этой дороге? И знает ли об этом гарнизон в Аусе?» Он на мгновение задумался. «Как далеко до рудника?» Юнаша пожал плечами. Думаю, далеко, ми лорд, но я не знаю. Оли поколебался и затем решил рискнуть. Давай, дед, поезжай как можно быстрее, но будь осторожен. Я же пока немного исследую другую тропу. Такая ответственность. Радостно улыбаясь, Нанжи стукнул себя кулаком в грудь. Оли повернул свою лошадь на дорогу к Хруднику и встретил с сопротивлением у первого же поворота. В конце концов, ему удалось убедить животное, что воин седьмой превосходит рангом простую клячу. Неважно, насколько упрямо и заставил её перейти на изнурительную рысь. Дорога была столь же узкой и извилистой, как и та, по которой они ехали, и ему постоянно досаждали мухи. Оставить Нанже за главного было рискованно. Если он наткнётся на караван колдунов, его реакция с точки зрения Оли могла оказаться неразумной. Более того, было мало вероятно, что в итоге Самуоле получит какую-нибудь полезную информацию. В лучшем случае он мог лишь надеяться найти какие-нибудь признаки того, что именно добывают на руднике, скажем, что-нибудь посыпавшееся из переполненного фургона. Однако смена обстановки и одиночество давали желанный отдых. Он решил ограничиться четвертью часа, а затем вернуться. Он нашёл значительно больше, чем предполагал. Сначала он не видел ничего, кроме деревьев. Поворот направо сменялся поворотом налево, подъём с спуском, сплошные кусты, камни и корни. В тот самый момент, когда он решил, что пора возвращаться, он достиг края бывшего лавового потока. Лес неожиданно кончился, открывая просторный вид на голую долину из чёрного камня. Холм на дальней её стороне тоже был голым, вероятно, сожжённым лавой. И дорога, спускавшаяся по нему, была отчётливо видна, и ею пользовались. Оля поспешно затормозил лошадь и развернулся. Снова скрываясь под пологом леса, он насчитал три повозки. В рабочей команде, шагавшей позади, было человек 30, естественно, рабов, а впереди ехали в верхом около дюжины. Они были слишком далеко для того, чтобы увидеть, есть ли у них капюшоны. Но они явно были одеты в мантии, и потому могли быть или жрецами, или стариками, или колдунами. Их мантии были в основном коричневыми, но впереди ехал четвёртый или пятый в оранжевой или красной. Воля развернул лошадь и отчаянно пришпорил её, пока она не перешла на галоп. Если бы он отправился по этой дороге на полчаса позже, он бы наткнулся прямо на ту процессию. Он выругался, назвав себя безрассудным идиотом. Однако это было не самое худшее. Если география городу была верной, эти люди шли с рудника, значит, им явно заправляли колдуны. Две из трёх повозок были телегами, в которых везли брёвна, очищенные от корыствол и деревьев. Колдуны направлялись к разрушенному мосту, собираясь его восстановить. Как они об этом узнали? Когда он резко осадил взмыленную лошадь, спутники посмотрели на него с тревогой. Они остановились посреди широкого, почти сухого речного русла, чтобы напоить животных и поменять верховых лошадей на запасных. Место было открытое, но такое, где вряд ли можно было оставить на земле подозрительные следы. Может быть, сыграл свою роль охотничий опыт городуи, а может быть, это была лишь случайность. Что именно Оле не интересовало, поскольку он знал, что экспедиция двигалась слишком очевидным путём.